Пока Фрэнсис Морган и многострадальный потомок племени Майи пробирались вглубь Кордильер, стремясь нагнать своих, а нефтяные поля Хучетана продолжали пылать, выбрасывая в воздух черные клубы дыма, далеко впереди, в самом сердце Кордильер, назревали события, которым суждено было свести вместе и преследуемых, и преследователей. Фрэнсиса Генри, Леонсию, ее родных и пиона, с одной стороны, а с другой стороны плантаторов, отряд жандармов во главе с начальником полиции и Альвареса Торроса, которому не терпелось поскорее добиться не только обещанных Риганом денег, но и руки Леонсии Солану. В пещере сидели мужчина и женщина. Женщина-метиска была молодая и очень хороша собой. Она читала вслух при свете дешевенькой керосиновой лампы, в руках у нее был переплетенный в телячью кожу том сочинений Блэкстона на испанском языке. И мужчины, и женщины были босые, в холщовых рясах с капюшоном, но без рукавов. У молодой женщины капюшон был отброшен назад, обнажая ее густые черные волосы, рассыпавшиеся по плечам, а у старика капюшон был надвинут на лоб, как у монаха. Его лицо аскета с острыми чертами, выразительное и одухотворенное, дышало силой. Такое лицо могло быть только у испанца. Такое же лицо, наверное, было у Дон Кихота. Только глаза старика были закрыты, его окружала вечная тьма слепоты. Никогда не мог бы он увидеть мельницу и пожелать сразиться с ней. Он сидел в позе роденовского мыслителя и рассеянно слушал чтение красавицы Ментиски. Но он вовсе не был мечтателем, и не в его натуре было сражаться с мельницами, как это делал Дон Кихот. Несмотря на слепоту, закрывавшую от него мир непроницаемой пеленой, это был человек действия. И душа у него не была слепа. Он безошибочно проникал в глубь вещей и явлений, равно как и в человеческие сердца, умел видеть и тайные пороки, и чистые, благородные цели. Движением руки он остановил чтицу и стал размышлять вслух о прочитанном. Законы, созданные людьми. Медленно, но убежденно произнес он. Сводятся в наши дни к состязанию умов. Они изиждутся не на справедливости, а на софистике. Законы создавались для блага людей, но в толковании их и применении люди пошли по ложному пути. Они приняли путь к цели за самую цель. Метод действия — законечный результат. И все же законы есть законы, они необходимы, они полезны. Но в наши дни их применяют в крифе и в кось. Судьи адвокаты мудрствуют, состязаясь друг с другом в изворотливости ума. Похваляются своей ученностью и совсем забывают об истцах и ответчиках. Которые платят и ждут от них не изворотливости и учености, а беспристрасти и справедливости. И все-таки старик Блэкстон прав. В основе законов, как краеугольный камень, на котором стоит цитадель правосудия, лежит горячее искреннее стремление честных людей к беспристрастию и справедливости. Но что же говорит на этот счет учитель? Судьи и адвокаты оказались весьма изобретательными, и законы, созданные для блага людей, были столь изобретательно извращены, что теперь они уже не служат защитой ни обиженному, ни обидчику, а лишь разжиревшим судьям до да тощим ненасытным адвокатам, которые гонятся за славой и наживают себе толстые брюхо. если им удастся доказать что они умнее своих противников и даже самих судей выносящих приговор